Отступление второе. В эту мрачную и сырую пещеру, спрятанную глубоко под ледяными пиками, и раньше редко кто осмеливался заходить. Теперь же шурды боялись приблизиться больше, чем на 20 шагов к узкому извилистому коридору, ведущему в личные покои нерожденного. А при виде того, что новый хозяин сделал с самим нерожденным, сердца привычных к виду мертвой плоти темных гоблинов сжимались от дикого ужаса увидеть нерожденного теперь ему каждый желающий бывший властитель шурдов теперь стал чудовищным привратником у входа в личные покои тариса некроманта и зрелище было поистине ужасающим все помнили как бог тарис впервые вошел в город шурдов этот день никогда не сотрется из памяти ничего не забывающих темных гоблинов в этот день изменилось все и сейчас старый плешивый гоблин гурху что на протяжении двадцати лет прислуживал великому шаману Нерожденному, в страхе корчился у широкого пролома, ведущего в святая святых подземного города Шурдов. Гурху не сводил взора с ужасного создания, приникшего к влажному камню у самого пола. И тихо что-то шепчущего непонятно кому. Гурху боялся не привратника Душу старого гоблина сотрясал ужас не от дверного стража, а от того, чей покой он оберегал. Да и трудновато удивить много чего навидавшегося дряхлого шурда, самолично и многократно в юные годы свежевавшего людей заживо и творящего с их телами ужасные вещи, хотя такого ни одному шурду не повторить никогда. Несмотря на свой гротескный уродливый облик, было в нем что-то, что-то прекрасное. Восемь длинных лап поддерживают длинный торс, Слеплены из двух позвоночников и реберных костей. Два злобно оскаленных клыкастых черепа со светящимися глазницами приникли височными костями друг к дружке, оставшись неразлучными даже после смерти. Это не просто костяной паук. Это настоящее творение великого мастера. Творение отца Тариса. Творение Бога. Вновь и вновь, глядя на страшного стража, Старый Гурху вспоминал тот великий день, начавшийся столь обыкновенно и даже обыденно. Утренняя кормежка престарелой матери нерожденного. Упрямая беззубая старуха противилась попыткам ее накормить. выплёвывала жидкую кашу, визгливо причитала и кашляла. Но Гурху справился. Привыкший к выкрутасам противной старухи Гурху, как всегда справился. С трудом сдерживая рвущиеся с губ стоны от пронизывающей спину боли, прислужник небрежно отер тело старухи куском замусоленной шкуры, убирая остатки выплюнутой еды и естественные выделения. По приказу великого шамана Нерожденного осторожно расчесал жидкие седые пряди. И на этом все закончилось. Никто и не подозревал, что приказ расчесать собственную мать окажется последним приказом Нерожденного, столь долго правящего расой шурдов. Ибо именно в этот момент все и произошло. Сначала до спрятанной в недрах скалы пещеры донеслись глухие крики, эхом отражающиеся от стен. Затем наступила мертвая тишина, длившаяся долгие минуты и нарушенная мерным и отчетливым шумом шагов, приближающимися с каждой секундой. Еще ничего не увидевший, Гурху сразу понял, что кем бы ни был незнакомец, приближающийся к пещере, это не шурт. Темные гоблины не умели ступать столь величаво, да и не обладали столь длинными конечностями, чтобы суметь сделать столь широкий шаг. Им свойственно дробное и неритмичное ковыляние, шарканье и хромота. А здесь прямо-таки чеканный шаг, хотя несколько и глуховат. Старый шурт не успел обдумать свое умозаключение когда в широком проеме мелькнула высокая фигура, столь высокая, что все сомнения отпали полностью. Это был не шурт и не обычный гоблин. В самое сокровенное место подземного города зашел человек. Зашел нагло и свободно, никем не остановленный, ничего не боящийся. И это тронный зал. В хриплом голосе слышалась злобная насмешка вперемешку с непонятной скорбью. — И это ваш тронный зал? Зловонная пещера, утопающая в грязи и нечистотах. А это? Это жалкое создание, ваш правитель? Не этого я желал, когда выковывал ваш рот. Не такое будущее представлял, а требье. В горячем бассейне яростно колыхнулась сернистая вода. В пещере пронесся пронзительный крик нерожденного. «Человек! Здесь! Кто ты?» Голос великого шамана резко осекся. Послышался тихий и противный скулеж, наполненный диким ужасом. Нерожденный узнал вошедшего не по внешности, а по тому мощному и характерному посылу энергии, чей рисунок знали все шурды до единого. Так еще не открывший глаза звереныш безошибочно узнает по запаху свою родную мать. Гурху все понял одновременно с ним, равно как и старуха-гоблинша, зашедшаяся в диком хохоте. В тронный зал шурдов вошел никто иной, как бог. Отец Тарис явился к своим детям. «Как смеешь ты править шурдами!» «Если до сей поры не можешь даже часа прожить без своей матери!» Голос Тариса набирал обороты. По сырому камню тяжело ступали ноги, с плеском разбрызгивая мелкие лужи. «Лежа в своем узилище, я много раз слышал это имя. Нерожденный! О, как загадочно! Как величаво! Я жаждал встретиться с тобой! И вот я здесь!» Но что я вижу? Правителя? Нет, жалкого червя, плещущуюся в луже. И это мои дети. Такими мы приходим в этот мир, великий Тарис, такими рождаемся по воле твоей. Какое разочарование! Моё тело слабо, но дух силён. Я верно служил тебе. И каждый день обращал лицо к святыне, где возлежал ты. «Верно служил. Обращал лицо. Вонючий червь, ты допустил, чтобы живой ключ к моему узилищу добрался до Эльсеры, но не открыл ее, а сбросил вместе со мной стрелы воды и позволил чужаку уйти беспрепятственно. Так ты почитаешь своего бога, так ты чтишь имя моё. «Так ты оберегаешь мой покой! Ничтожество!» Одновременно с последним выкриком Тарис шагнул в бассейн с парящей водой, оказавшись плотную с нерожденным. Вонючая вода колыхнулась, заливая грудь романта «Я служу тебе!» Начал великий шаман. Начал и замолк, ибо на его тощем горле сомкнулась влажная и распухшая рука мертвяка, больше ни слова прошептал тарис подтаскивая слабо трепыхающегося шурда к себе не единого словечка знаешь пожалуй тебе пора стать взрослым пора начать жить собственной жизнью думаю ты уже достаточно терзал плоть и душу своей матери плохой из тебя получился сын короткий рывок за полупрозрачную пуповину не оборвал ее Но скинул старуху с каменной лавки. Со сморщенных губ продолжал срываться безумный и невероятно радостный смех. Старческое тело содрогалось, колотило по камню руками и заходило с диком хохоти. Старуха праздновала. Всем своим нутром она почувствовала скорое избавление от постылой жизни. Но ее надеждам не суждено было сбыться. «Хотя...» — вновь зашептал Тарис. «Ты ведь всем сердцем любишь свою мать, да, червь? Так и быть, я всегда был излишне мягок своим подданным. Я позволю вам остаться вместе навечно и продолжить верную службу, и начну я, пожалуй, с твоих рук. Кажется, на них слишком много плоти, да, великий шаман нерожденный? Лишнее надо убрать, лишнее никогда не доводит до добра». «Старик!» Каким-то чудом старый гурху вовремя понял, что отец Старис обращается именно к нему. Вставать на колени не пришлось. Старый гоблин давно уже лежал ничком, вжавшись в камень каждой клеточкой своего дряхлого тела. И поэтому он лишь прошептал. «Да, о величайший!» «Принеси света, старик!» Благодушно проворковал принц Старис, с отчетливым хрустом ломая указательный палец нерожденного. «Любимым делом надо заниматься при хорошем освещении. Много света, и не заставляя меня ждать!» Издав полузадушенный писк, Гурху бросился бежать к выходу, столь быстро переставляя дрожащие ноги, словно к нему вернулись лучшие годы его далекой молодости. А за спиной старика нарастали воющие крики боли нерожденного, в чьи стоны вплелся безумный хохот его матери что через соединяющую их пуповину ощущала невыносимую боль своего сына и злобно радовалась ей. После того, навеки врезавшегося в память всех шурдов дня, у пещеры появился страж, чье тело было искусно слеплено из тел сына и матери. Но это было не единственное изменение в повседневной жизни темных гоблинов. Едва только уродливое создание поднялось на множество лап и, покачиваясь, двинулось к выходу, Тарис велел созвать совет старейшин, Старые шурды собрались быстро, но недостаточно быстро. Едва только последний из шурдов вошел в пещеру, как его тут же постигла смерть. «Не люблю, когда опаздывают», – прокомментировал Тарис, глядя, как павший от его руки шурд лежит в луже собственной крови. А еще через несколько часов во все стороны от ледяных пиков хлынули разведывательные отряды, следом за которыми выступили основные силы темных гоблинов возглавляемый самим Тарисом, восседающим на гигантском сгархе с пепельной шкурой. Фигура Тариса-некроманта была полностью скрыта белоснежным плащом. Восставший из многовекового плена бывший принц и бывший наместник западных провинций рвался на простор. После столь долгого заточения и гниения заживо он никак не мог насытиться свободой и никак не мог утолить сжигающую его жажду мести. Принц Тарис глядел прямо перед собой, Но вместо заснеженных равнин и холмов видел лишь лица своих древних врагов. Лица тех, кто был повинен случившимся. А еще изредка вздутые губы некроманта шевелились, едва слышно проговаривая еще одно имя. Имя того, кто отказался помочь ему. Того, кто скинул его в мертвые воды с тылого озера. Имя того, кто находился в пределах диких земель, в его владениях. — Пора начинать охоту!